Скайла повернулась к монитору экран Рибила. Что-то пыталось пробиться на этот ненадежный канал связи. Она сидела в знакомом кресле рубки управления ее личной яхты, на голове шлем прижал ее белоснежные волосы. На панели загорались разноцветные огоньки, которые говорили о том, что корабль разогревается и одна за другой оживают внутренние системы. Пальцы Скайла неуловимо быстро порхали по клавиатуре. Заканчивая введение предполетной программы. Наконец на экране появилось лицо Тиклота. «Скайла, я как раз хотел справиться, как вы прошли таможенный контроль. Хотел убедиться, что все обошлось». Немного помолчав, он неуверенным тоном проговорил. «Когда вы собираетесь отпустить Никласа?» «Я отпущу его, как только получу обратно стафу». «Надеюсь, мастер хорошо себя чувствует?» Она засмеялась. «Отлично! Вы бы слышали, как он ругается сейчас! Неужели вы, Сэдди, не смогли разработать лексикон поприличнее для своих мастеров?» Тиклот обратил на нее усталый взгляд своих темных глаз. «Просто мастера не привыкли к тому, что их берут в заложники!» «Но вы же прекрасно понимаете, Тиклот, какие сделаны ставки! Интересно, как бы вы поступили на моем месте?» «Кстати, расскажите, каким образом вам удалось обеспечить нам такой легкий проход?» «На таможне никто косо не взглянул. Центр управления уже выдал мне разрешение на вылет». Тиклет удовлетворенно улыбнулся и показал ей золотую бляху с кошачьей мордой и рисунком лилии. «Личный пропуск Илли. Когда она узнает, что ты воспользовалась им для того, чтобы получить свой корабль из Императорской гавани, думаю, она, не раздумывая, представит вашего покорного слугу в виде козла отпущения. Впрочем, сделаю все, чтобы этого избежать». У меня уже включены почти все системы, а крейсер Или я вижу у себя на мониторах. Надеюсь, у вас в ведомстве еще не осознали, что случился небольшой прокол в работе? Встревожены тревогой, но паники пока нет. Значит, еще нет и сознания ситуации. Все станет, боюсь, намного интереснее, когда очнётся Или. Темные черты его лица напряглись. А это произойдет вот-вот. Я отправил ее в госпитальное отделение, но вряд ли смогу там долго удерживать. «Все время, которое я гарантировал вам, уже почти истекло. Еще минуты, и я буду вынужден действовать по полной, чрезвычайной программе. И с величайшей расторопностью. Если я этого не сделаю, а буду только придумывать очередные объяснения и оправдания, мне не поздоровится. Удачи вам!» Он усмехнулся, показав белоснежные зубы, контрастирующие с темной кожей лица. Его глаза блеснули. «Мне жаль расставаться с вами». «Или поклялась всеми святыми, что на вас будет надет ошейник?» «Ничего, не расстраивайтесь, Тиклот», — улыбнулась Скайла. «Командующий уже отправился на таргу. Вы сделали невозможное, дружище. Если вам когда-нибудь потребуется помощь, компаньоны никогда не забывают своих благодетелей». «Я запомню ваши слова и благодарю за них. Счастливого полета! И учтите, мы будем вас искать в космосе по всем правилам, без всяких поблажек». Я лично буду командовать операцией. Прощайте, Тиклот, и... Спасибо. Очень советую вам позаботиться, чтобы с Никласом ничего не случилось. Тиклот отключился. Скайла уладила последние вопросы с Центром Управления, не подозревавшим о том, кого провожает. Через минуту она покинула орбиту, взяв вектор на глубокое пространство. Пустив обманный след плазмы в сторону Риги, Она выключила реакторы. Изменив положение корабля, Скайла вновь рванулась вперед. Так она делала множество раз, пуская струи плазмы в разных направлениях и прерывая постоянный след. Наконец ей показалось, что она уже достаточно запутала даже самый умный хвост. Удовлетворенно вздохнув, она перевела полет на автоматический режим. Несколько долгих минут она заворожённо смотрела в большой иллюминатор, на миллиарды звезд, которые, раздваиваясь и расстраиваясь, мерцали по ту сторону запретных границ. Там была Вселенная, недосягаемая. На нее навалилось незнакомое чувство депрессии, осознание того, что Вселенная изменилась, что воистину два раза в одну реку войти не удастся. «Скайла, ты устала. Ты целую неделю провела практически без нормального сна». Шлем отразил мерцание звездного пространства, когда она сняла его, стараясь не зацепить волосы. Бросив последний взгляд на приборную панель и убедившись, что все системы работают нормально, Скайла коснулась рукой замкового устройства люка и вошла в коридор. Закрыв люк рубки управления секретным кодом, она прошла в главную кают-компанию. Там на одном из диванов развалился Никлас. Электромагнитные оковы сковывали его движение. Нет, нельзя было сказать, что он страдал. Никлас чуть склонил голову набок и спросил. Ну как там оно? Все, надеюсь, в порядке. Мы направляемся на таргу. Скайла устало вздохнула и покачала головой. Боюсь, что нет. Пока грузовая посудина состав стаффой достигнет тарги, пройдет уйма времени. В то же время вот-вот и Летака очухается от действия парализатора и даст волю своему гневу. Она такое устроит, что тебе лучше даже не пытаться представить это. Если мы сейчас возьмем курс на Таргу, то вполне возможно, что попадемся прямо ей в лапы. Так что же мы будем делать? Надеюсь, ты не будешь меня до конца полета держать на привязи?» Скайла неопределенно повела плечами. Все зависит от того, как ты будешь вести себя и что я решу относительно общего плана действий. Но первые шаги уже ясны. Я накормлю тебя, напою, свожу в туалет». Затем я снова привяжу тебя и запру в какой-нибудь каюте, а сама пойду спать и не встану до тех пор, пока в голове у меня опять не станет все ясно, как белый день. После этого я выпущу тебя, снова накормлю. Потом сяду в кресло и не буду ничего делать, кроме как придумывать общий план и способ, каким я начну притворять его в жизнь, ясно? А я в это время буду опять привязан. Скайла удивленно приподняла брови. «И ты недоволен? Все могло закончиться для тебя гораздо хуже, милый, а ты попал на хороший корабль, в прекрасные условия». «Но мне будет скучно. Хотя нет, я буду фантазировать о тебе, если не возражаешь. Как будто до этого ты не фантазировал». Он подозрительно посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду? Когда?» «Когда ты находился под парами метола». Он покраснел. «В таком случае между нами нет секретов». «Почему же? Их очень много!» – холодно сказала Скайла. «Только они не между нами, а все мои!» Он улыбнулся смешно, встопорщив усы. «Знаешь, что я подумал? Ты так устала и тебе необходимо взбодриться. А что может быть лучше хорошей забавы в кровати с крепким мужчиной? Я твой пленник, но это не означает вовсе, что мы... Нет!» «Да ладно тебе! Ты знаешь, какие я испытываю к тебе чувства?» Митол не оставил на сей счет никаких сомнений. Ты теперь совершенно точно знаешь, что то, что я говорил тебе, истинная правда. Метол всех делает честными. Я считаю, что ты – одна из самых очаровательных женщин во всем свободном космосе. Если ты пытаешься оказать таким образом на меня какое-либо психологическое воздействие, то лучше сразу плюнь на это. Мне пытались запудрить мозги лестью и не такие, как ты, Никлас. «У тебя нет шансов. С возрастом я поняла, что нет никаких пределов вожделению, которое может помещаться в мужском теле». Скайла накормила его, сводила в туалет и, наконец, благополучно заперла предварительно, вновь включив электромагнитное ограничивающее поле в одной из задних кают. Затем она настроила систему охраны на включение сигнала тревоги в том случае, если бы он стал рваться изнутри, и пришла в элегантную хозяйскую каюту, которую занимала сама. Она разделась, приняла горячие души, только после этого забралась под одеяло на старомодно огромную двухспальную постель. Ей снился, разумеется, Стаффа. Ей казалось, что она отчаянно тянется к нему, но он все время проскальзывает между ее растопыренными пальцами. Приговоренный к вечному страданию, он взывал к ней охотящая. Надетая во все черное, женщина запускала в его тело свои острые когти. Он не мог дотянуться до Скайла, зато коварное лезвие виброножа не милосердно кромсало его тело. Скайла кричала от ярости и душевной боли, женщина в черном обернулась на ее крик, и ее неопределенные, как потухший экран черты, вдруг превратились в злобную физиономию и летарка. Сознание вернулось к Илле. Она лежала в какой-то маленькой комнатке. Она моргнула и попыталась подняться. Этого сделать не удалось. Оглянувшись по сторонам, она поняла, что лежит на госпитальной койке, и от ее тела тянутся многочисленные проводки к окружающим приборам. «Стаффа! Неужели ему и... его Кайле удалось...» «Да, теперь память к ней окончательно вернулась». Сознание успокаивалось, и мысли перестали хаотично метаться из стороны в сторону. Слава богу, очнулись. Она повернула голову и увидела счастливое темнокожее лицо Тиквата, который сидел недалеко от ее постели в кресле. «Что произошло с тобой?» – спросила она, преодолевая сухость во рту. «На нас было совершено нападение. Мы с Морлием вдвоем организовали оборону здания службы внутренней безопасности». Он нахмурился. «Насколько нам удалось установить, нападавшей стороной были компаньоны. Офисы ведомства полностью разрушены. Погибло 15 человек. Я немедленно распорядился ввести чрезвычайное положение и арестовать корабль Скайла Лайма. К сожалению, ей удалось ускользнуть, воспользовавшись вашим личным пропуском. Мне удалось заполучить его обратно. Таможне не приучено задавать лишние вопросы предъявителю такого документа. «Что поделаешь?» Илли судорожно сглотнула и, обо всем позабыв, вновь сделала попытку подняться. Проводки не дали. Сердце её панически колотилось в груди. Тиклот тем временем продолжал. «Я уже объявил о начале розыска той рабыни по всей Империи. Ее должны уничтожить на месте, как только найдут. В остальном же я решил пока не спешить, а подождать вашего одобрения. Но план разработан подробно и в любую минуту готов к исполнению». Он внимательно оглядел ее. «Или, что происходит?» «Я не спрашиваю обо всех деталях, но объясни мне хотя бы суть, чтобы я мог обеспечить тебе требуемое прикрытие. Теперь же я не знаю, в каком направлении действовать. Министерство обороны забросало меня запросами. Министерство экономики паникует. Каждому хочется знать, что стряслось. «Что с моим боевым крейсером?» – спросила она, стараясь унять шум в висках. «Где моя бляха?» «Господи, надо же было!» потерять знак неограниченной власти. Последствия могли бы быть просто немыслимыми. Что теперь? Черт возьми, чем мне возместить нанесенный урон? Почему все так быстро провалилось? Я взял на себя смелость распорядиться, чтобы ваш крейсер был подготовлен к полету. Он в вашем полном распоряжении. С этими словами Тикват передал ей бляху с леопардом и лилией. Леопард глядел на Или злыми глазами, словно сердился, что она позволила прикоснуться к нему чужими руками. В ее груди будто застрял комок ваты. Дышать было трудно. «Ну, что теперь? Куда исчез чертов Стаффа? Что мне делать?» Она глубоко вздохнула и взяла себя в руки. «Мы должны немедленно направить Императору послание, в котором будет сообщено, что Стаффа Картерма снюхивается... уже снюхался...» Напиши, что уже снюхался с Империей Сасса. Напиши, что он находится у них на службе с того самого момента. Может быть, при условии, что больше не будет допущена ошибок, нам еще удастся подрубить хвост этому мерзавцу. Она оскалилась, как дикий зверь. Черт возьми. Ладно, давай сюда быстрее какой-нибудь ЛС. Пусть отвезет меня на крейсер. Надеюсь, ты уже приказал первому офицеру проследить струю их плазмы и засечь направление. тут утвердительно кивнул. Она нахмурилась и кивком дала ему понять, что он свободен. Неслышно ступая по полу, Тиклот удалился из госпитальной палаты и притворил за собой дверь. Или еще несколько минут сидела, не двигаясь и глядя нахмуренно в одну точку. Выражение ее лица превратилось в застывшую маску ярости. «Я доберусь до тебя, став Факартерма, проговорила она глухо, а про себя добавила – «Я доберусь до тебя, даже если в процессе этого мне придется весь свободный космос погрузить в кровавое болото войны».